Глава 18. Габриэль. Я слышу, как она расчесывает волосы у себя в комнате, готовясь к занятиям. Я вижу, как она меняется. Даже радио она теперь слушает другое. И дверь у нее всегда закрыта. Это мир, куда у меня больше нет доступа. Дверь захлопывается перед моим носом. Ты не сможешь понять. Объяснять слишком долго, рассказывать слишком долго. Тебе это будет неинтересно. Я бросила учиться, не окончив даже колледж, но это не значит, что я глупая. Я все понимаю. Просто нужно хотя бы попытаться объяснить мне. Сначала я задавала вопросы, показывая, что мне интересно, но потом, столкнувшись с полным нежеланием Лили впустить меня в ее новый мир, я замолчала и больше не пыталась войти к ней в комнату. Так и стояла на пороге со своими вопросами. С нашим молчанием. Лили. Я была в полной растерянности, и ничто не могло мне помочь. Некому было обратиться, чтобы нагнать упущенное, понять непонятное. Что вообще можно сделать, если ты отстаешь на 20 лет? Я не собиралась говорить об этом маме. Кстати, мама, мне сейчас очень тяжело. Я ничего не понимаю, вся моя культура для них не в счет. Знаешь, как они ее называют? Субкультурой. Я даже не подозревала, что одни фильмы ценятся больше других что одни режиссеры считаются лучше других. Для меня «Трюфо» было тем местом, где мы купили Жан-Клода, нашу первую черепаху». Лили имеет в виду французский онлайн-магазин «Трюфо.ком», в то время как другие студенты говорят о Франсуа Трюфо, знаменитом французском кинорежиссере, одном из основоположников «Новой волны». «Так что, мам, я исключаю тебя из своей жизни» потому что не могу защитить тебя от того, что переживаю сейчас сама, от этой пощечины. Но прежде всего потому, что, честно говоря, я немного злюсь на тебя, но ты этого не заслужила. Я не хочу, чтобы ты это почувствовала. Но, мама, ты не подготовила меня к той жизни, которая меня ждет.